г л а в а 12 муки совести рена их оказалось 12 12 мужчин разного возраста одетых как деревенские жители Все они были магами, п о л а г а ю даже боевыми, но из-за меня их поймали и сейчас все эти двенадцать пленников стояли на коленях и держали руки за головой их запястья стягивали веревки на их шеях чуть светилась подчиняющие магические ошейники, но в глазах каждого царила только ненависть И ни капли смирения. Марс т о я л перед ними, по обеим сторонам от него расположились кейр и незнакомый мне русоволосый рослый парень. У их ног высилась горка из чужого оружия. Арбалетов, клинков, ножей, артефактов, бутылей. Я плохо понимала, что это такое, но, но какая-то из этих вещиц явно была предназначена, чтобы всех здесь уничтожить. И у них бы получилось, если бы не я. Если бы только смогла промолчать, то сейчас была бы среди своих. Да вот только вряд ли бы они поверили, что я принцесса. А как бы отнеслись? Что бы сделали со мной? Даже представлять этого не хочу. Можно ли назвать мой поступок предательством? Не знаю. Но едва, выйдя из машины на этой поляне, увидев реку, и Нирия, я с кристальной ясностью осознала, что мой сон может скоро сбыться. Долго сомневалась, стоит ли говорить Анмару, но в итоге просто не смогла промолчать. Самого захвата я не видела. Мар отдал распоряжение всем девушкам сидеть в машинах, оставив с нами четверых солдат и вместе со своей командой растворился в лесу. Их не было около получаса, а когда вернулись, привели с собой пленников. Причем каждый уже был связан и имел на шее рабскую побрякушку. Я также и сидела у окошка, терзаясь муками совести. Отсюда мне было хорошо видно происходящее на поляне, но ничего расслышать не получалось. «Рена, прости, можно я посижу с тобой?» — отвлёк меня знакомый девичий голос. Обернувшись, увидела белокурую Клару. Она выглядела смущённой, но пыталась приветливо улыбаться. Две смуглянки тоже находились в этой машине, но заняли самое заднее сиденье и о чём-то тихо перешёптывались. Клару они в свой кружок секретиков почему-то не позвали. «Садись», — ответила ровным тоном, но у держаться от ехидной фразы не смогла. «А что, подружки-сплетницы изгнали тебя из своей компании?» Она засмеялась, покраснела, но всё-таки опустилась на сиденье рядом со мной. «Извини, я не хотела тебя обидеть тогда. Глупо подакнула этим. Мне стыдно». «Ладно». Отмахнулась я и снова посмотрела за окно, где всё так же шёл групповой допрос пленённых диверсантов. «Как думаешь, их теперь убьют?» Лара проследила за моим взглядом. «Нет», — ответила она. «Я заметила, что Айвы вообще стараются обходиться без бессмысленных смертей. Пленённых ждёт рабство». «Не тюрьма?» – выдала я удивлённо. «В Айвирии нет тюрем. За тяжкие преступления суд приговаривает преступников к казни. За остальные к рабству на определённый срок, с определёнными оговорками». «Ты так спокойно об этом говоришь, ведь рабство – это ужасно!» – не смогла сдержаться я. «Не спорю», – кивнула Клара. «Но таковы их устои. Заметь, в их стране каждый рождается свободным. Рабом может стать лишь тот, кто этого заслуживает». Преступники, бродяги или те, кто не в силах платить за себя налоги. Там много нюансов и тонкостей. Мне Рейс рассказывал. «Ты ведь его Хаити?» Вспомнила я. «Да». На лице блондинки появилась тёплая, нежная улыбка. Смотрела она при этом на троицу крылатых, стоящих перед пленёнными. Методом исключения я сообразила, что говорит она о русоволосом з д о р о в и к е И, кажется, Клара относится к нему с большой теплотой. «А можешь рассказать мне, кто такие эти Хаити?» «Мне казалось, что это просто любовницы». Она отвела взгляд от окна и посмотрела на меня, а в её взгляде появилась лёгкая грусть. «По сути, так и есть», — сказала девушка. «Постоянная официальная любовница, которая необходима для стабильного состояния магии Айва». «Твой крылатый тебя обижает?» — спросила я, решив, что именно в этом причина её печали. Но девушка встрепенулась и отрицательно помотала головой. «Что ты? Нет, конечно! Райс очень внимательный и нежный!» «Тогда почему ты -то грустишь?» Поначалу она не хотела отвечать, молчала, наверное, минуту, но потом всё-таки сказала. «У него есть невеста». Её голос звучал глухо. «Брак договорной. Свадьба состоится сразу после того, как он получит диплом. То есть через несколько месяцев. А что станет с тобой?» «Ничего», – пожала она плечами. «Получу приличную сумму в качестве откупа и смогу идти на все четыре стороны». Клара пыталась говорить спокойно и с безразличием, но все равно было заметно, что сей факт ее очень огорчает. Кажется, девчонка влюбилась в своего Крылатого, даже несмотря на то, что он враг ее страны. «Откуда ты? Не из столицы?» – спросила я. «Нет, я родилась и выросла в Борне», – ответила она. «Он ближе всего стоит к границам с Айвирским королевством, потому и захватили его первым. Райс выбрал меня на площади после финального боя за город». «И ты так просто согласилась стать его Хаити?» – выпалила я возмущённо. «Нет. Я гордо отказалась. А он спросил про мою семью. У меня мама, отец и три маленьких братика. Райс пообещал им покровительство, если я соглашусь. Подожди», – выдала я не в понимании. «То есть, если бы ты настояла, то он бы оставил тебя в покое? Принял отказ?» «Да. Случай, когда девушка категорически против её магии, тоже противится магии Айва». «И такой обряд попросту не совершится», — пояснила Клара. «Это именно тот случай, когда принуждение невозможно». «И что, твой Райс д е р ж а л слово?» — бросила я со скепсисом. «Конечно», — заверила Клара. «Моей семье ежемесячно переводят значительную сумму, а отцу дали работу при новом главе города. А еще Райс пообещал устроить мне в академию, чтобы я училась использовать свой дар. Так что стану дипломированной магичкой. И даже за учебу платить не придется». «В отличие от нашего королевства, у них это бесплатно». Вскоре пленников погрузили во вторую машину и куда-то увезли, а нам, наконец, позволили выйти. Лагерь снова жил своей жизнью. Одни заканчивали ставить палатки, другие вернулись к приготовлению еды, третьи просто отдыхали на берегу. Я же снова села на пенёк у большого дерева и погрузилась в свои же тяжёлые мысли. Думала о брате, о котором до сих пор ничего толком не знала. Но сегодня до меня долетели несколько фраз из разговоров айвирцев. Они говорили, что на самом деле повстанческими движениями руководить именно сбежавший принц, и что достать его – первостепенная задача военных. Ведь если поймать идейного вдохновителя, то многие его последователи перестанут бороться. Я же из этого поняла для себя следующее. Анхельм жив, Марни убивал его. Получается, то видение было о будущем? Но если это так, значит, я могу на него повлиять, изменить, как изменилось сегодня. Ведь никого не убили. Может, именно в этом суть моего дара? Не просто видеть события, а менять их? К тому же, видение Хельма убивал именно Анмар. Следовательно, чтобы не позволить ему это сделать, я должна быть рядом. И теперь такая возможность у меня появилась. Принц предложил стать его Хаити и получил мое согласие. Но был ли у меня выбор? Нет». Раскрытие собственной магии стало для меня слишком большой неожиданностью, а разрушенная гостиница буквально потрясла. Я не хотела больше никому навредить, поэтому и согласилась. Все, что я могла, это выбрать кого-то другого, но из всех этих мужчин только Мар вызывал у меня хоть какие-то теплые эмоции, а после вчерашнего сна – особенно. К тому же, сегодня мы вполне мирно поговорили, да и он обещал не делать ничего против моей воли. Но мне придется спать с ним в одной постели, терпеть его прикосновения, его грязные ласки. Все, что могу сделать в этой ситуации, это максимально оттянуть момент полноценной близости. Надеюсь, моя магия стабилизируется раньше, и тогда я все-таки сбегу. Ведь чтобы не допустить схватки с Хельмом, в нужный момент я могу находиться рядом с братом. Нужно лишь выяснить, как именно разорвать связь, которая возникает после обряда Хаити. Мар сказал, что такое возможно, и это главное». А ведь я хотела, чтобы он проникся ко мне доверием, собиралась убить его. И это было бы правильно для принцессы, захваченного им королевства. Но, кажется, с каждым днем во мне остается все меньше той, кем я была раньше. Ведь э н и р е м и я Вергонская никогда бы не согласилась делить л о ж е с каким-то там крылатым, да еще и обезображенным шрамами. и Она бы скорее гордо приняла смерть. Мне же очень хотелось жить». Так безумно и искренне, что я готова была ради этой жизни на что угодно. Гордость? Кажется, где-то во мне еще можно найти ее остатки. Скорее даже осколки. Вот такая идиотская ирония судьбы. Я могла стать его законной женой, но отказалась. А зато теперь стану законной любовницей.